4. «Почему? Почему я?» Рахт яростно утирал рукавом белоснежного ритуального сонно бегущие из глаз слезы, но они продолжали литься сплошным потоком. Ему было стыдно. От злости на самого себя хотелось бить кулаком в глиняную стену, но он ничего не мог с собой поделать. «Тише, тише, брат, да что с тобой?» шепел Райс то и дело оглядываясь через плечо, не зайдет ли кто. Он стиснул плечи Черноглазого, хорошенько встряхнул юношу, так что у того голова мотнулась назад. Рахт оттолкнул его, едва не свалив с ног. Раздраженно прошелся по тесной комнатушке с голыми стенами и циновками из высушенных водорослей на полу. Замер у крохотного, забранного деревянной решеткой оконца. «Прости», — сказал он, не оборачиваясь. «Успокоился?» — скрестив руки на груди, спросил старший. Рахт не ответил. «Ты объясни, чего ты так взвился? Хорошо хоть мозгов хватило помалкивать там, на площади. Опозорил бы Айну перед всем поселком, перед посланниками». «Да знаю я!» — отмахнулся черноглазый. Он по-прежнему стоял неподвижно. Падающий наискосок сверху свет располосатил его сонно узором оконной решетки. Ты не рад решению Айны? Ты ведь так хотел отличиться, вчера сам говорил. И вот ты, самый молодой буревестник, которого когда-либо выставляли на испытание. Это большая честь. Знаю я. Ну так что тогда? Не выдержал Райс. Я хочу стать клинком храма. Глухо, будь то выдавливая из себя слова, произнес черноглазый. Райс вздохнул. Вслед за братом промерил шагами комнату остановившись у противоположной от окна стены. Они довольно долго стояли молча, слушая доносящиеся снаружи оживленные перебранки буревестников, стук молотков, радостные вопли ребятишек. Испытания скоро начнутся, идут последние приготовления. «Знаешь, брат», — сказал наконец Райс, оборачиваясь в сторону окна, «я должен стать клинком. Все этого ждут, и я не могу подвести Айну». Поэтому я постараюсь пройти через все, что там приготовят старейшины. Но если у меня что-то не получится. Рахт чуть повернул голову, но так и не оглянулся. Замер, широко расставив ноги и стиснув кулаки. Если боги распорядятся так, что мне не быть клинком, продолжил сероглазый, то я даже рад, что ты сегодня будешь рядом. Если постараешься, сможешь занять мое место. Не займу я твое место буркнул рахт я как всегда буду вторым после тебя райс снова вздохнул подошел к брату встал в шаге от него неужели все из за той девчонки из нарров не только старший улыбнулся ну да тебе ведь подавай все и сразу и на меньше ты не согласен ты всегда был таким рахт не ответил только сильнее поджал губы все у тебя будет со временем но не о том ты сейчас думаешь «Для нас сейчас главное — это испытание. А уж что кому уготовано и кто на что способен, будет понятно на закате». «Знаю», — кивнул Рахт. Голосов стал мягче. «Ну так что? Удачи, братишка!» Райс наклонил голову, пытаясь заглянуть брату в глаза. Взгляды серых и черных глаз наконец встретились, и черноглазый вдруг осветился изнутри искрящейся открытой улыбкой. И тебе удачи, брат! Они обнялись, и Райс, рассмеявшись, потрепал младшего по бритой голове. Снаружи гулко громыхнул Ропай. Один раз, второй, третий. Пора! Встрепенулся Рахт. Они бросились наружу. Солнце взошло уже высоко. В узких проходах между зданиями все равно царит тени прохлада, но центральная площадь залита светом. Аталых лент ребит в глазах. Народу на площади и вокруг нее не протолкнуться. Основная часть населения поселка здесь. Даже рыбаки и сборщики черепаших яиц и яиц наров обычно по нескольку дней пропадающие на промысле. В ожидании начала испытаний четверка претендентов каратала время в небольшой пристройке, относящейся ко дворцу Айны. Они успели получить на путстве старого артанга немного размяться с деревянными мечами, поесть и облачиться в ритуальные одежды. За это время, по указаниям старейшин, на площади велось бурное строительство. Деревянный помост был расширен, а в его центре появилась клетка из высоких шестов толщиной в руку, выстроившихся на расстоянии в пару ладоней друг от друга. Внизу шесты были закреплены намертво, сверху лишь связаны веревками. По форме клетка напоминала бордюк, но с двумя горловинами, узкими проходами, забранными решетками, связанными из таких же жердей. Горловины располагались на противоположных краях клетки. На выходе из здания их встретил Артанг, зыркнул строго, призывая к серьезности и степенности. Юноши расправили плечи и взошли на помост с величавой грацией старейшин. Их белоснежное санно издалека бросались в глаза на фоне серых глиняных стен и алых лент. Артанг объяснил, что чем дольше удастся сохранить эту одежду незапятнанной, тем лучше. Старейшины вместе с Айной восседали на специально выстроенном возвышении на правом краю помоста. Пока они лишь почетные наблюдатели. Управлять испытаниями будут прославленные воины храма, Арай и Джайрах сожженные. рахт с трудом сохраняя подобающее спокойствие, метался взглядом по площади, пытаясь определить, с чего начнут. Он помнил, что на прошлых испытаниях было много огня, претендентов заставляли проходить по горящим углям, прыгать через ряды пылающих колец, даже сражаться подожженными деревянными мечами. Но в тот раз не было Джайраха, а что-то подсказывало Рахту, что сожженный не очень-то любит огонь. Непрерывный бой барабанов раздражал юношу. Как они громкий, но отчетливый гул перешептывающихся, перебрасывающихся шуточками зрителей. Их взгляды неотрывно следующие за претендентами. Скорее бы уже все началось. Четверка юношей в белых одеждах заняла свое место на помосте. Скосив глаза, Рахт украткой взглянул на Айну, сидящую под легким плетеным навесом рядом со старейшинами. Корейда была без капюшона. Волосы, украшенные белым цветком, уложены назад открывая все еще красивое лицо и тонкую шею. Рахт вдруг вспомнил Ахти Он и видел-то ее вблизи всего раз, но нежное, бледное личико и огромные печальные глаза так запали в душу, что вот уже который день он засыпает с мыслями о ней. Райс прав, нужно забыть о ней. Буревестники, уважаемый в Тай клан, и достойный воин Сейлоран может рассчитывать на многое, но не на Айнадар рода нарров самого многочисленного, ведомого самой жесткой и хитрой Айной, одной из тех, благодаря которым Тай все еще внушает страх и уважение даже у белокожих с большой земли. Забыть. И снова прав старший брат. Рахт не сможет этого сделать. Он должен добиться ее. Он скорее сдохнет, но никогда не сможет довольствоваться меньшим. Голос Седовласова арая оказался зычным, как звук боевого рога варваров с островов. Итак, передо мной четверо молодых буревестников. Все они имеют дерзость считать, что готовы стать учениками найр, найр хош Но, как и всегда, храм возьмет лишь одного ученика от клана, самого достойного. А рай прошелся мимо короткого строя претендентов. Несмотря на молочно-белые волосы, он не выглядел стариком. Морщины на темном, цвете речной глины лице легли только в уголках глаз, напряженно прищуренных, будь то он целится из лука в крохотное кольцо вроде тех, что вдеваются в мочки ушей. Но сначала, — продолжился Седовласый, — сначала я хочу увидеть, действительно ли передо мной бойцы, а не кучка сопляков, которых едва научили отличать меч от мотыги. Подскочили двое безликих в золотых масках. Бросили перед юношами тяжелые деревянные мечи. Настоящий боец всегда встречает опасность лицом к лицу. А Рай кивнул, давая знак, что можно поднять оружие. Он не дрогнет, даже если знает, что не сможет победить. На помост выскочила целая дюжина бойцов. Не раны. Из тех, что прибыли вместе с посланниками. В броне из жестких пластин, сработанных из дубленных воловьих шкур и черепаших панцирей. На груди у каждого белый круг с иероглифом «Хош». Дюжина клинков против четырех мальчишек. Рахт не успел даже удивиться. В два биения сердца, замкнув четверку в кольцо, воины выхватили мечи. Слава богам, тоже деревянные. Это был не бой, скорее избиение. Поначалу мальчишкам удавалось блокировать большинство ударов, но с каждой волной атаки клинков становились все жестче. Тренировочные мечи встречались с таким треском, будто вот-вот разлетятся на щепки. Первым разоружили Авера. Гигант отбивался храбро, но был недостаточно быстр. Его подсекли ударом по голени. Упав на колено, он парировал еще пару атак, но клинки подоспели с двух сторон. Еще один удар по предплечью, и он выронил меч. Вжал голову в плечи, скрещенными руками прикрыл грудь и живот. Впрочем, безоружному ему досталось всего пару увесистых шлепков, и потом ему дали покинуть круг. Сейн был, как всегда, стремителен и ловок, как пума, и умудрялся избегать, казалось бы, неотразимых атак, но продержался немногим дольше. Меч из его руки выбили мощнейшим ударом по самому основанию, чуть повыше узкой гарды. Сморщившись, он затряс ушибленной кистью. Левую руку умиротворяюще вытянул перед собой, склонил голову. Джайрах кивнул клинкам, и юношу тоже выпустили из круга. Часть воинов отошли в сторону, следом за ним. Двое оставшихся в круге буревестников держались близко, спиной друг к другу, и чтобы окружить их, дюжины бойцов было слишком много. Оставшиеся восемь рассредоточились, дабы не мешать друг другу, и с новой силой бросились в атаку. Рахт пропустил несколько болезненных ударов по бедрам и корпусу. Ни одного прямого, просто выпады противников были так сильны, что блоки продавливались. Каждый раз, когда его меч скрещивался с мечами воинов храма, пальцы немели от тупой вибрирующей боли, и деревянное оружие едва не вываливалось из рук. А Артанг еще говорил, что сила в бою не главная, важнее сноровка пот застилал глаза. В груди жидкой лавы плескалась злость и досада. Он терпеть не мог проигрывать, ненавидел быть битым и плевать хотел на все мудрствования Артанга о том, что боец должен уметь держать удар. "Держись, держись, братишка!" выкрикнул Райс, молниеносным, верным взмахом отбивая удар сразу двух противников и заодно прикрывая младшего с левого фланга. Сероглазы был хорош. Держался уверенно, движения отточенные, продуманные. Да что там, временами просто красовался. Рахт же! Рыча и скрипя зубами, едва успевал поднимать меч, чтобы заслониться от удара. А один из клинков, вырвавшись вперед остальных, попытался подсечь юношу косым ударом по голени. Движение получилось нарочито широким, Позерским. Если бы Черноглазый пропустил этот удар, пожалуй, и впрямь получилось бы красиво. Но он среагировал вовремя, и к тому же увидел уязвимое место противника, так что сделал то, что остальные даже не пытались. Он напал сам. Как всегда говорил в таких случаях Артанг, без головы, без шанса уйти в защиту в случае неудачи, без оглядки на возможные атаки с фланга, без сомнений в том, что финт вообще получится. Он не отбивал удар просто подпрыгнул. Прошедший понизу меч по инерции ударился концом в землю, и Рахт, приземляясь, постарался попасть ногой в середину клинка. Под его весом противник выпустил меч, но успел провалиться, согнуться вперед. Черноглазый, вложив в удар всю ярость, обрушился на открывшиеся плечи и шею. От удара у клинка лопнул наплечник из черепашьего панциря, а сам воин с глухим стоном рухнул на четвереньки. Толпа, собравшаяся на площади, взорвалась радостными криками, в которых угадывался многократно повторенный боевой клич буревестников. На Рахта тут же носили двое бойцов слева, и он едва успевал реагировать на посыпавшиеся на него удары. Забили бы в конец, если бы не пришедший на выручку Райс. — А ты, я смотрю, разозлился, братишка! — подзадорил Рахта сероглазый. Воспользовавшись передышкой между атаками. С рассеченной левой брови у него сочилась кровь, прилипшая от пота санно порвалась на плече. Рахты сам выглядел не лучше, с перекошенным, потемневшим от злости лицом, багровыми следами от ударов на обнаженных руках. Они закружились, почти соприкасаясь с спинами, водя из стороны в сторону деревянными мечами. Разгоряченные, напряженные, оскалившиеся, как загнанные в угол волчата. У одного глаза, как кусочки отполированного черного оникса, у второго цвета талого снега. Один не по годам рассудителен, храбр и умел. Второй вспыльчивый, своенравный, упрямый. Гордость и надежда учителей и их постоянная головная боль. Не похожи друг на друга ни в чем, но с первого взгляда понятно, что это братья. Прежде чем окружившие юношей воины перешли в очередную атаку, вдруг бухнул Ропай. – каркнул Арай. Воины храма с видимой неохотой покинули помост. Уже оставшись в одиночестве, Рахт и Райс продолжали стоять спиной к спине, подняв для защиты мечи. Будь то не верили, что все кончилось. Лишь когда подоспели безликие и забрали у них оружие, они наконец выпрямились повернулись в сторону Айны. Бритые головы склонились в поклоне. Айна едва заметно кивнула в ответ. Старейшины остались невозмутимы. Зато зрители, окружающие помост, еще долго шумели, как растревоженный пчелиной улей. Седа Власому даже пришлось дать знак еще раз ударить в барабан. «Что ж, не так уж плохо!» провозгласил он, вызвав еще одну волну радостных криков. «Я вижу достойных сыновей сейлоранов!» Выстроившиеся на помосте юноши украдкой переглянулись. арай рай еще немного подождал, добиваясь полной тишины. Когда толпа совсем стихла, махнул рукой стоящему на краю помоста Джайраху, язычно выкрикнул. «Так пусть же испытания начнутся!» Рахт, шмыгнув носом, выругался и ехидно прошептал. «А, так это мы разминались?» Райс шикнул на него, ощутимо толкая плечом. Черноглазый пихнул его в ответ, и они чуть не устроили обычную потасовку, но вовремя спохватились. Джайрах, сожженный медленным, широким шагом, прошелся по краю помоста и остановился перед юношами. Он пристально оглядел каждого претендента, чуть дольше задержав взгляд на сероглазом Райсе. Рахт старался глядеть прямо перед собой. Не пялится на страшные шрамы, уродующие лицо и шею клинка. Не удержался и тут же напоролся на колючий взгляд круглых, лишенных ресниц глаз. Дернул подбородок вверх, но взгляда не отвел. Джайрах обернулся в сторону матери рода. «Ты воспитала прекрасных сыновей, Каррейда!» Голос у него был хриплый, почти рычащий. Казалось, он вот-вот зайдется в приступе кашля. Айна медленно кивнула, улыбнувшись одними губами. «Но ты ведь знаешь, нам нужен только один». Снова учтивый кивок. «Так к чему тянуть время?» Джарах демонстративно развел руки и развернулся в сторону зрителей. Он обвел площадь задумчивым взглядом, в котором явственно сквозили скука и презрение. Молчал он долго. Собравшиеся перед помостом зрители притихли, недоуменно переглядываясь. «Храм 99 мечей стоит на склонах священной Тайна-Рахт больше тысячи лет», продолжил, наконец, сожженный. «К сожалению, а может и к счастью, большинство жителей Тай позабыли, для чего он был возведен». Заложив руки за спину, он прошелся по самому краю помоста. Столетиями храм забирал сыновей кланов для своих нужд. Это была дань. Священная обязанность, от которой не увиливал никто. В разгар войны между двумя кланами посланник найр найр мог явиться за лучшими воинами, и никто не смел ему отказать, даже если он забирал командиров войск. Когда-то Айна оплакивали своих сыновей, отправляя их к подножию Тайна-Рахт, потому что оттуда мало кто возвращался. Сожженный снова замолчал. В на площади тишине Голкие звуки его шагов по деревянному помосту разносились далеко. Эта поступь внушала Рахту ощущение чего-то страшного и неотвратимого. Он неотрывно следил за воином, ловя каждое его слово. «Все меняется!» — снова заговорил Джайрах. «Мне страшно представить, что будет, если храму вдруг снова придется вспомнить о своем истинном предназначении. Будет ли он готов к этому?» Сожженный, выпучив глаза, развернулся на месте волчком, будь то выискивая среди собравшихся того, кто ответит на его вопрос. «Испытание!» Губы Джайрах скривились в презрительной усмешке. «Священную дань храму превратили в балаган, в зрелище на угоду толпе, способ показать силу перед соседними кланами, чтобы те не спешили вцепиться вам в горло!» Рахт? украдкой покосился на старейшин храма, восседающих рядом с Айной. Ей сидели неподвижно, как статуи. Будь то бы дерзкие речи сожженного, их совершенно не трогали. Лишь стоящий неподалеку Арай неодобрительно качал головой, но скорее с грустью, чем с негодованием. «Сегодня мне поручили выбрать среди вас достойного», продолжил Джайрах, оборачиваясь к юношам. «Я это сделаю, но не ждите долгих зрелищ». Испытание будет только одно. Пора вспомнить, как это делали наши предки. Он неуловимым движением выхватил меч из ножен на спине. Великолепно сработанный клинок блеснул на солнце, как зеркало. Это Айхош, меч, выкованный знаменитыми оружейниками храма. Прошедший испытание получит его в знак того, что теперь он клинок храма. Не за этим ли вы пришли сюда, щенки? Рахт, затаив дыхание, следил за мечом. Узкий, чуть изогнутый клинок с длинной рукоятью, пригодный для хвата обеими руками, с маленькой квадратной гардой и небольшим цилиндрическим навершием с темным камнем на торце. Выглядит неброско, но стоит десятка обычных мечей. По слухам, Айхош перерубает вражеские клинки, как деревянные палки, и способен пробить доспех из железных пластин, не получив даже зазубрины на лезвие. Оружейники храма варят свою сталь, пользуясь неистовым жаром истекающего лавой Тайна-Рахт, и руду добывают там же, в недрах Священной Горы. С этой сталью не сравнится никакая другая. Даже белокожие из большой земли склоняют головы перед мастерами храма. Да, он хотел, чтобы этот меч принадлежал ему. Ну так что ж, Джайрах прошагал в середину помоста двое безликих в золоченных масках открыли ему проход в клетку. «Вы хотите этот меч? Так придите и возьмите его!» Клинок с хрустом вонзился в доски помоста в самом центре клетки. Джайрах покинул ее, и безликие торопливо заперли за ним выход. Несколько безликих подкатили ко второму входу в клетку большой деревянный ящик на колесах. С кучей предосторожностей открыли решетку. С помощью длинной палки с крюком на одном конце один из рабов сбил засовы на боковой стенке ящика. Та упала вниз, как подъемный мост на воротах замка. Толпа на площади замерла в ожидании. В тишине было четко слышно, как что-то скрежещет по доскам. Наружу из ящика медленно, как тягучая капля смолы, выкатилось длинное гибкое тело серовато-зеленая, с расплывчатыми поперечными полосами черного цвета, с гребнем мелких треугольных шипов вдоль хребта. Треугольная змеиная морда с россыпью ярких желтых пятен и массивными костяными наростами в основании черепа, расходящимися в стороны, как лучи морской звезды. Широкий, будь то расплющенный хвост, раздваивающийся на конце. «Кис!» — в едином выдохе прошелестела толпа. Кис был крупным, не меньше шести локтей в длину. Потревоженный вниманием к своей персоне, он раздраженно зашипел, выпрямляя безногое тело в боевой стойке. Верхняя половина туловища поднялась вертикально. Костяные наросты на голове, стянутые между собой полупрозрачными перепонками, зашевелились, распрямляясь в широкий веер. В таком положении морда твари доходила до плеча взрослому человеку. Холодный взгляд немигающих желтых глаз с вертикальными зрачками был устремлен куда-то вдаль, в одному хиссу известную точку. Безлики аккуратно, но быстро откатили освободившийся ящик назад и захлопнули клетку. Я думал, эти твари давно вымерли, шепнул Рахт. Все так думали, отозвался брат, дрогнувшим голосом. Ага, поддакнул Сейн. И лучше бы это оказалось правдой. Для да чего такого-то? — пожал плечами Рахт. — Подумаешь, змея-переросток. — Вы как знаете, а я туда не полезу, — отозвался здоровяк Авер. — Я еще не совсем из ума выжил, он же ядовитей, чем сотни медуз. Толпа на площади гудела. Из ее недр то и дело доносились возмущенные выкрики. Айна, позабыв о приличиях, вскочила со своего места, будь то собираясь броситься на Джайраха с кулаками. Вовремя спохватилась и замерла, стискивая обеими руками свой жезл. Растревоженный громкими звуками Хис раздраженно дергался в клетке, раскачиваясь, как огромный маятник. Его шипение стало походить на стрек от деревянной трещотки. Джайрах же будто бы вовсе потерял интерес к происходящему. Развернувшись спиной к зрителям, он задумчиво глядел на мечущуюся в клетке тварь. Наконец подал голос Ропай. Один глухой раскатистый удар, второй, третий. Когда в воздухе растворились последние отзвуки ударов, на площади установилась такая тишина, что рахту почудилось, будто все слышат, как неистово бухает сердце в его груди. «Ну что?» — осведомился сожженный, повернув голову к юношам. «Кто решится?» «А какое оружие нам выдадут?» — спросил Сейн, видя, что остальные претенденты медлят. Оружие? — хохотнул Джайрах. — А тебе разве мало клинка, который там внутри? Он снова прошелся взад-вперед по помосту. — На самом деле, юноши, задача проста. Нужно войти в клетку и забрать меч. Я не выдаю вам оружие, потому что тогда у вас возникнет соблазн его применить. Видя, как вытянулись лица юношей, Джайрах усмехнулся. — кис опасен, а будучи раненым, становится еще опаснее. И хотя он так стар, что его жалость терлись почти до основания, яда в нем еще хватит, чтобы прикончить вас. Так что я советую не злить его. Нужно просто забрать меч. Он из подлобья взглянул на мальчишек своими страшными круглыми глазами. Ну, кто готов? Ты? Он указал на авера. Здоровяк, переминаясь с ноги на ногу, покосился в сторону клетки. Это все нечестно. Глухо выдавил он. «Я так не согласен!» «Как знаешь!» Пожал плечами Джайрах. «Можешь идти!» Авер обернулся в сторону Айны. Та медленно, едва заметно кивнула. топой топой Раздраженно дернул головой сожженный. «Не заставляй меня ждать!» Склонив голову и стараясь ни с кем не встречаться взглядом, здоровяк пошел прочь с помоста. Но, может, кто-то сам вызовется?» Скривив в ухмылке черные потрескавшиеся губы, спросил Джарах. «Я пойду!» Неожиданно даже для себя самого выпалил Рахт, на пару биений сердца опережая брата. Шагнув вперед, они столкнулись плечами. Тироглазый искоса зыркнул на младшего и прошипел. «Ты что творишь?» Рахт стиснул зубы и смотрел только на сожженного. Того, похоже, ситуация искренне забавляла. «Меч в клетке один, Хисс тоже, а вас выходит сразу двое? Или даже трое?» Оставшийся позади Сейн обернулся через плечо на клетку с Хиссом и тихонько покачал головой. «Хм...» Джайрах потер подбородок. Взгляд его круглых глаз перебегал от одного брата к другому, ни на ком не задерживаясь. «Оба по-своему хороши...» но опускать вас в клетку вдвоем значит попросту убить обоих он прошелся туда сюда по помосту остановился развернувшись спиной к претендентам взгляд его устремился куда то вдаль поверх стен будь то оттуда должен был прилететь одному ему известный сигнал зрители на площади затаили дыхание впрочем джайрах и без того смотрел на собравшихся как на пустое место Похоже, для него пока существовал только небольшой участок помоста, на котором он стоял рядом с юношами. Остальное дым, нечто не требующее и недостойное его внимания. Айна подалась вперед, явно порываясь покинуть свое место, но один из старейшин мягко взял ее за локоть. Сейчас они лишь зрители. Все, что касается хода испытаний, решает Джайрах сожженный. «Бой!» Не оборачиваясь, коротко бросил Джайрах. «Бой на мечах. До первой крови. Либо пока один из бойцов не сдастся. Хотя...» Он улыбнулся, обнажив почерневшие зубы. «Хотя, я думаю, сдаваться тут никто не собирается». «Рахт, отступись!» Процедил Сероглазый, не поворачиваясь к брату. «Это мое испытание». Младший лишь еще крепче стиснул зубы. «Я ведь побью тебя перед всеми, перед всем поселком, перед Айной!» «Посмотрим!» «Вот что, братец!» Не выдержав, обернулся Райс. «Кончай дурить!» «Эй-эй!» — прервал их сожженный. «Я сказал бой на мечах, а не на языках. Вы оба вызвались, назад дороги нет. Если не хотите, чтобы я посчитал одного из вас трусом». Он коротко хлопнул в ладоши. Безликие в золотых масках выбежали на помост, неся большой кусок светлой ткани, парусом раздувающейся на ветру. Расстелили ткань на свободном участке помоста, перед самой клеткой, закрепили по краям, пришпили в короткими кинжалами. Двое подбежали к юношам, развели по разным краям арены и начали готовить к бою. Верхние части санно были отброшены, сандалии тоже. Юноши остались обнаженными по пояс, в просторных полотняных штанах, доходящих до середины голени. Безликие тщательно обтерли бойцов влажной тканью, рассеченную бровь райса прижгли соком боли дерева. Мечи принесли бойцы из отряда, прибывшего со старейшинами, те самые, что нападали на юноши перед испытаниями. Клинки оказались длиннее и чуть тяжелее, чем те, к которым привыкли юноши, и явно тоже работы оружейников храма. Приняв оружие, Рахт, как завороженный, скользил взглядом по украшенному гравировкой клинку. На брата, неподвижно застывшего по ту сторону арены, он старался не смотреть. На Айну, нервно перебирающую пальцами свой скипетр, тоже. А на возбужденно гудящую толпу перед помостом, ему, как и Джайраху, было плевать. Да, наверняка Райс сейчас отстегает его, как мальчишку. Во время тренировок он всегда побеждает. Но сероглаза ошибается, если думает, что Рахту будет стыдно. Стыдно всегда быть вторым. Стыдно иметь возможность рискнуть и не сделать этого. На испытание вызывают раз в жизни. И раз уж Айна решила, что время Рахта пришло, он пойдет до конца. Джайрах встал на краю арены. «Готовы?» Райс кивнул и шагнул босой ногой на ткань. Замер в боевой стойке, подняв клинок. Несмотря на молодость, он был настоящим воином, перевитый тугими жгутами мускулов, торс, уже украшенный несколькими боевыми татуировками. Эффектный шрам на левом бицепсе от когтей пумы, которую он добыл полгода назад в одиночку на севере от владения рода. Меч, как продолжение руки. По сравнению с ним, костлявый и по-юношески угловатый рахт выглядел просто мальчишкой. Поджатые, будь то от обиды губы и свежий синяк на скуле, только усиливали впечатление. Вот только вряд ли кто-то из буревестников рискнул бы над ним смеяться, особенно увидев эти горящие холодным пламенем глаза. «Тот, чья кровь первая кропит эту ткань под ногами, проиграет», провозгласил Джайрах. Рахт, напряженно сгорбившись, вступил на ткань. Почти сразу же бухнул удар барабана, объявляя начало боя. Братья, подняв мечи, закружили по помосту. «Глупо это все, брат!» – полголоса произнес Райс. «Совсем не так я представлял себе эти испытания!» Рахт молчал, неотрывно следя за клинком Сероглазого. Пальцы его, стискивающие шершавую рукоятку, покрытую кожей ската, не имели от напряжения. Ему пока редко доводилось драться настоящим мечом. «Сдавайся, Рахт! Это не будет трусостью!» «Нет!» Старший покачал головой. На скулах заходили ходуном желваки. Ну тогда держись, братец, и будь осторожен. Райс пошел в атаку. Серия красивых, размашистых выпадов скорее из арсенала тренировочных танцев с мечом, чем нечто, годящееся для реального боя. Черноглазый с легкостью парировал удары, контратаковал. Райс встретил меч быстрым хлестким ударом. Клинки зазвенели так, что звук подхватило эхо. Снова атака старшего. Меч порхает вокруг него, будь-то сам по себе. Удары обрушились на младшего, как каменная осыпь со склона. Один за другим. Сверху, справа, слева, снова сверху, с разной силой и разным интервалом. Рахт, пытаясь поймать рваный ритм, с трудом парировал удары, отступая к самому краю арены. Поймав крохотный перерыв между атаками, напал сам, в прыжке, вкладывая в удар вес тела. Райс на мгновение отступил, уходя с линии атаки, не парируя мощный удар, а просто пропуская его мимо. И тут же коротким неуловимым движением ударил в незащищенное место. Черноглазый зарычал, зажимая ладонью, порез на правом бицепсе. Кожа будто бы прижали раскаленный уголек. «Все кончено, брат!» Отступая на пару шагов и опуская меч, кивнул сероглазый. Рахт отнял ладонь. Порез был в палец длиной и довольно глубокий, но рука двигалась свободно. Кровь сочилась из раны медленно, стекая по коже горячими, щекотными каплями. Ни одна из них пока не упала на землю. Зарычав, черноглазый снова бросился вперед, и, как всегда, его ярость встретилась с холодным, трезвым мастерством старшего. Бешеный град ударов прошел мимо цели, а левый бок обожгла боль от следующего пореза. «Заканчиваем, Рахт!» Уже громче, с заметным раздражением, в голосе выкрикнул Райс. Бросил взгляд настоящего у края арены Джайраха. Но сожженный не давал сигнала к завершению боя. Рахт мотнул головой, стряхивая горячие и едкие слезы. Подняв меч, снова ринулся вперед. Короткий перезвон клинков, обрывающийся яростным вскриком. Еще один длинный порез на груди. Снова перезвон, почти звериное рычание, отчаянный возглас сероглазого. Расплывающееся красное пятно на бедре младшего, медленно набухающее от крови светлая ткань штанов. Отбив следующую серию атак, Райс попытался свалить брата на земь своей коронной подсечкой. Не вышло. Рахт будь то ждал этого, скользнул в сторону и достал таки брата кончиком меча. На плече Сероглазого заолели капли крови. Старший, шипя как хис, растер кровь по плечу, чтобы капли не сорвались вниз. Оскалившись, поднял меч. «Ну все, братишка, игры кончились!» Он ринулся вперед. Рахт с трудом отразил удары. Размазанного в стремительном движении клинка он не видел. Тело реагировало само, не дожидаясь команд разума. Старший завершил ураганную атаку ударом ногой с разворота. От мощного толчка в грудь рахт едва удержался на ногах, отступил на несколько шагов. Споткнулся о складку ткани и едва не рухнул. Оперся левой рукой в доски помоста, уже за границей арены. Сероглазый, воспользовавшись заминкой, подлетел к нему, намереваясь вышибить за пределы арены. Рахт едва успел оттолкнуться от пола и встретить брата косым ударом снизу. Наверное, они были слишком разгорячены схваткой. Наверное, клинки храма были ощутимо длиннее, чем те, к которым привыкли братья. Наверное, Райс, обычно холодный в бою, на мгновение потерял контроль над собой и забыл о защите. Клинок Рахта взметнулся, не встретив сопротивления. Райс остановился, будто налетев на стену. Руки его взметнулись к рассеченному горлу, из которого щедро, как из разбитого кувшина, брызнула кровь. Алые капли горячим дождем окропили лицо и грудь рахта. Время на миг остановилось. «Брат!» — заорал черноглазый. Отброшенный клинок звякнул, ударившись об один из кинжалов, вонзенных в ткань на краю арены. Рахт бросился вперед, подхватывая старшего, падающего, как подрубленное дерево. Райс обхватил горло обеими ладонями, будто пытаясь сам себя задушить. Кровь неудержимым, пульсирующим потоком струилась между пальцами. Юноша рухнул на колени. «Брат!» – прошептал Рахт, цепившись ему в плечи так, что кончики пальцев вдавились глубоко в кожу. Райс что-то прохрипел в ответ, и изо рта его хлынула кровь. Он повалился на спину, увлекая за собой младшего. Толпа ревела. В паре шагов от юношей потревоженный хис сметался по клетке, шипя, как кипящее варево в котле. Пару раз, требуя тишины, бухнул Ро Пай. Рахт ничего не слышал. Мир исчез для него. Сузился до глаз цвета талого снега, которые смотрели уже не на него, а сквозь него, в какие-то неведомые дали. Когда он очнулся, то первое, что воспринял, — это крик похожий на отчаянный стон раненого. Его собственный крик. Тело Сероглазого обмякло, и Рахт, наконец, отпустил его, дав упасть на пропитанную кровью ткань. Крови было много. Когда он поднял руки, то они были красными по самой локти. Он долго не мог отвести от них взгляд. — Что ж, ты победил, мальчик, — прогудел над головой голос Джайраха. — Ты рад? Рахт медленно будь то спросонья поднял голову невидящим взглядом уставился на воина сожженный молча смотрел ему в глаза и было трудно прочесть выражение его изуродованного лица ты прохрипел юноша ты подлый выродок урод это из за тебя из за тебя он вскочил на ноги перед глазами все плыло крики родичей доносились будто из под воды Лица людей в толпе, там, за краем помоста, были похожи на одинаковые мутные пятна. «Ну! Что смотрите? Что смотрите?» — заорал на них Рахт, срывая глотку. Те, что были поближе, отшатнулись от помоста, как откатывающаяся волна прибоя. «Будьте вы все прокляты!» — зарычал, давясь слезами черноглазый. «Будьте прокляты! Да пожрет вас пламя Тхайна Рахт! Пусть...» «Возьми себя в руки, Сейлоран!» С долей угрозы прогремел позади Джай-Рах сожженный. «Ты и без того будешь жалеть о своей глупости весь остаток жизни!» Рахт медленно обернулся. Лицо его, оскаленное, блестящее от крови и слез, было похоже на маску злого бога. Глаза же, и без того темные, казалось, вовсе превратились в два провала в черную бездну. Он наклонился и поднял окровавленный меч. «Ты хотел, чтобы мы дрались, старик?» Выплевывая слова сквозь стиснутые зубы, проговорил он. «Ты хотел испытаний? Хотел посмотреть, насколько я хорош? Сейчас увидишь!» Он ринулся вперед с ревом, в котором едва угадывался человеческий голос. Несколько шагов, разделяющих его с Джайрахом, он, казалось, преодолел, не касаясь земли. Налетел на сожженного убийственным вихрем. Никто не понял, что произошло. Не успели разглядеть даже те, кто стояли в первых рядах, ближе всего к помосту. Рахта отлетела джайраха спиной вперед, будто отброшенный взрывом. Со всего маху грохнулся рядом с остывающим в луже крови телом Райса. От удара коротко взвыл, изогнувшись дугой, и тут же обмяк. Рукоять меча выскользнула из пальцев, и клинок тихо стукнулся о покрытой тканью доски помоста. Но звук этот. Наверное, слышали все. Такая тишина воцарилась на площади. Джайрах мрачно смотрел на распластанные на помосте тела. Обернулся в сторону Айны, которая замерла на полпути от своего навеса корени. Лицо ее было серым. «Похоже, нам придется пока отложить испытание», – почтительно склонив голову, медленно проговорил Джайрах. Айна, вздрогнув, отвела взгляд от окровавленных тел. Губы ее разомкнулись для ответа, но его не последовало. Она лишь медленно, будь-то превозмогая какую-то силу, кивнула.